Мак Эл. Высокий и крутой холм, В равнинной стране он сошел бы за гору. Наверх вела широкая удобная дорога, обсаженная благоухающими кустами. Каменные скамейки и беседки, во множестве расставленные по обеим сторонам, доказывали гостеприимную заботу о путешественнике. Только взойдя наверх, можно было убедиться, как обширное великолепно здание которая издали казалась одинокой стоящей церковью. Гербы, епископская митра, посох и крест, высеченные в камне, над воротами, показывали, что прежде здесь была епископская резиденция, и надпись «Благословен, приходящий во имя Господне» приглашала входить набожных гостей. Но каждый посетитель невольно останавливался пораженной, захваченной видом церкви в великолепном стиле фасадом с двумя высокими легкими башнями. Она была центром аббатства, а к ней с обеих сторон примыкали флигели. В главном здании находились покои аббата, а в боковых флигелях кельи братьев, трапезная и другие залы собраний, а также комнаты для приема заезжих гостей. Неподалеку от монастыря расположились хозяйственные строения, мызы, дом управляющего. Ниже в долине красивая деревушка Кансгейм опоясывала холм, как пестрый пышный венок. Эта долина простиралась до подножия далеких гор. Многочисленные стада паслись на зеленых лугах, прорезанных зеркально-светлыми ручьями. Крестьяне из сел, разбросанных там и сям, весело приезжали, через тучные нивы ликующее пение птиц звучало из приветливых рощ, из далекого темного леса доносился призывный клич рога, по широкой реке струившейся через долину быстро скользили доверху нагруженные лодки, плеща белыми парусами, и можно было слышать веселые возгласы лодочников. Всюду пышное изобилие щедро неспосланное благословение природы, всюду вечно стремящееся вперед жизнь. Вид с холма из окошка аббатства на приветливый ландшафт возвышал душу и наполнял ее сердечной отрадой. При всем благородстве и грандиозности церкви ее внутреннее убранство, вероятно, справедливо можно было упрекнуть в излишестве, и монашеском из за изобилия пестро раскрашенных статуй и вызолоченной деревянной резьбы, зато тем больше бросалась в глаза чистота стиля в архитектуре и убранстве покоев апата. Через алтарь можно было войти в обширную залу, служившую монахом для собраний и одновременно для хранения музыкальных инструментов и нот. А из зала через длинный коридор Образованной ионийской колоннадой в покое аббата. Шелковые обои, картины лучших мастеров всевозможных школ, бюсты, статуи великих людей, церкви, ковры, изящная настилка полов, драгоценная утварь — все здесь говорило о богатстве благоденствующего монастыря. Это богатство, видное во всем, не было той блестящей роскошью, что ослепляет взор, но не успокаивает его, ошеломляет, но не радует. Все было на своем месте, не лезло хвастливо в глаза, одно не мешало эффекту другого, поэтому ценность отдельных украшений не нарушала приятного чувства от общего вида покоев. Это приятное впечатление происходило исключительно от того, что в убранстве не было ничего лишнего, а точное чувство меры и есть, вероятно, то, что обычно называют хорошим вкусом. Удобство и уютность покоев абата граничили с пышностью, нигде не переступая этой границы, словом, ничего не оскорбляло священного сана хозяина. Абат Хризостом, прибыв в Канзгейм несколько лет тому назад, вел обставить свои покои так, как они выглядели и теперь. И по этой обстановке можно было очень живо представить себе характер Абата, его образ жизни, даже не видав его самого и не зная о его высокой образованности. Ему лишь недавно перевалило за сорок. Высокий, статный, с одухотворенным, мужественно красивым лицом, Обращением полным привлекательности и достоинства, аббат внушал всякому, кто с ним соприкасался глубокое уважение, подобающее его духовному званию. Ревностный воитель церкви, неутомимый защитник прав своего ордена, своего монастыря, он казался податливым и снисходительным. Но эта мнимая податливость была оружием, которым он отлично владея побеждал любое сопротивление даже самых высших властей. Если и можно было заподозрить, что за простодушными елейными речами казалось полными чистосердечия, таится монашеское лукавство, то, слушая абата, собеседник обнаруживал лишь гибкость выдающегося ума, проникшего в тайные пружины церковной жизни. Абат был воспитанник, Римской конгрегации пропаганды. Сам не очень склонный отрекаться от радости жизни, поскольку они совместимы с церковным уставом и обычаями, он и своим многочисленным подчиненным дал всю свободу, какую только они могли требовать при своем положении. Так и шло в монастыре. Одни, увлеченные различными науками, изучали их в уединенных кельях, А в это время другие беззаботно гуляли в парке и развлекались веселыми разговорами. Одни, склонные к мечтательной набожности, постились и проводили время в постоянных молитвах, другие же наслаждались явствами с обильно уставленным столом и выполняли только те религиозные обряды, которые были предписаны правилами ордена. Одни не желали покидать аббатство, другие же отправлялись в далекий путь или же, когда наступала пора, меняли длинное монашеское одеяние на короткую охотничью куртку и рыскали по окрестностям, превратясь в отважных охотников. Наклонности монахов были различны, и каждый мог свободно следовать своей собственной, но все они единодушно сходились в энтузиастическом пристрастии к музыке. Почти каждый из них был образованный музыкант, и между ними попадались виртуозы, которые сделали бы честь любой княжеской капелле. Богатое собрание нот, превосходный выбор инструментов давали возможность каждому упражняться в том роде музыкального искусства, в каком ему хотелось, а частое исполнение избранных музыкальных произведений позволяло сохранять должное совершенство в технике. Этим-то музыкальным увлечением... Приезд Крейслера в аббатство дал новый толчок. Ученые захлопнули свои книги, благочестивые сократили свои молитвы, все собрались вокруг Крейслера, которого они любили, и чьи произведения они ценили больше всех остальных. Сам аббат был сердечно привязан к нему и вместе со всеми старался выказать Крейслеру свое уважение и любовь. Местность, где стояло аббатство, можно было назвать раем. Жизнь в монастыре доставляла весьма приятные удобства. Например, отличный стол и благородное вино, о котором заботился отец Геларий. Среди братьев царила сердечная веселость, исходившая от самого аббата. К тому же Крейслер, неутомимо занимавшийся своим искусством, купался в родной стихии. Поэтому его экспансивный характер стал спокойнее. Он сделался кроток и мягок, как ребенок. Но важнее всего была вновь обретенная вера в себя. А с этим исчез и призрачный двойник, что питался кровью, сочившейся из его растерзанного сердца. Где-то уж говорилось, о капельмейстере, и Крейслере, что друзья никогда не могли заставить его что-нибудь записать. А если это когда -то и случалось то сколько бы радости не доставляла ему удача, он сейчас же бросал произведение в огонь. Наверное, это происходило в ту роковую пору, грозившую бедному Иоганнесу неотвратимой гибелью, о которой настоящему биографу до сих пор мало что известно. По крайней мере, теперь в Канцгеймском аббатстве Хрейстер растерегался уничтожать свои сочинения так и лившееся из самой его души. И его настроение выражалось в сладостной, благодетельной печали, пронизывавшей его творения, тогда как прежде он часто вызывал из глубин гармонии только могущественных духов, порождавших в человеческой груди страх, ужас, все муки безнадежно страстного томления. Однажды вечером на хорах. В церкви состоялась последняя репетиция, законченной Крейслером мессы. Ее должны были исполнять на следующее утро. Братья разошлись по своим кельям. Крейслер остался один, под колоннадой, и смотрел на ландшафт, распростертый перед ним в последних лучей заходящего солнца. Ему казалось, будто он снова слышит, откуда-то издали свое произведение, только что так живо исполненное братьями. И когда наступил черед Агнца Божьего, его вновь охватило невыразимое блаженство того мгновения, когда в нем родилось это. Нет, воскликнул он, и жаркие слезы показались на его глазах. Нет, это не я, это ты. Ты одна, ты моя единственная мысль, ты моя единственная мечта. Удивительно, как возникла эта часть композиции, в которой аббат и братья нашли выражение самого пылкого благочестия и небесной любви. Полный мыслями о мессии мначтой, но далеко еще не законченной, Крестер как-то увидел во сне, будто день святого, для которого предназначалось сочинение, уже настал. Звонят колокола, он стоит за пультом, перед ним готовая партитура, Абат сам, служащий обедню, подает знак, и его, Господи помилуй, начало католической молитвы начинается. Часть за частью исполняется его мясо, исполнение отличное, сильное, оно поражает его, увлекает, и вот уже Агнец Божий. Но тут он вдруг с ужасом видит в партитуре белые страницы. На них нет ни одной ноты. Братья смотрят на него, ожидая, что внезапно застывшая капельмейстерская палочка сейчас поднимется, что заминки придет конец. Свинцовой тяжестью легли на него смущение, страх, и хотя весь Агнец уже готов его душе, он никак не может перенести его на партитуру. Неожиданно появляется милый ангельский образ. Подходит к пульту, начинает небесным голосом Агнца. И этот ангельский образ — Юля. В порыве высокого воодушевления Крейслер пробудился и записал Агнца, прозвучавший ему в блаженном сне. И этот сон приснился Крейслеру ныне еще раз. Он услышал голос Юлии. Выше и выше вздымались волны напева, и когда, наконец, вступил хор «Даруй нам мир!», он погрузился в море бесконечной блаженной радости, переполнявшей его. Легкий удар по плечу вывел Крейслера из овладевшего им экстаза. Перед ним стоял аббат Хризостом, устремив на него благосклонный взгляд. «Не правда ли?» — начал абат Не правда ли, сын мой, Аганес? Теперь ты радуешься от всего сердца, что тебе удалось великолепно и сильно воплотить в жизнь сокровенное твоей души. Я полагаю, ты вспоминаешь о своей торжественной мессе, которую я считаю одним из лучших творений, когда-либо тобой созданных. Крейстер молча уставился на Аббата. Он еще был не в силах вымолвить ни слова. «Ну — Ну-ну, — продолжал Аббат с добродушной усмешкой, — спустись вниз с горных сфер, куда ты воспалил. — Я совершенно уверен, ты мысленно сочиняешь и не оставляешь работы, конечно, радостной для тебя, но опасной, ибо она в конце концов истощит твои силы. Отвлекись на время от творческих мыслей. Пойдем погуляем по этому прохладному коридору и непринужденно поболтаем друг с другом. Абат говорил об устройстве монастыря, о том, как живут монахи, восхвалял истинно светлое и набожное настроение, охватившее здесь всех, и напоследок спросил Крейслера, не ошибается ли он абат, полагая, что Крейслер с тех пор, как он находится в монастыре, стал спокойнее, непринужденнее, постояние в деятельном влечении к высокому искусству, прославляющему служение церкви. Крестеру ничего не оставалось, как согласиться с этим и сверх того, уверить, что аббатство открылось ему спасительным убежищем и что здесь все кажется ему таким родным, как будто он и впрямь брат ордена и никогда больше не покинет обители. Оставьте мне... «Достопочтенный отец», — так закончил Крейстер, — «оставьте мне иллюзию, которой так способствует это одеяние. Позвольте мне верить, что, сбитый с пути опасной бурей, я по милости благосклонной судьбы пристал к затерянному островку, где искрылся и где никогда не отлетит прекрасный сон, который есть не что иное, как вдохновение художника». В самом деле... Сын мой Аганес, ответил Аббат, и особенная приветливость засияла на его лице, платье, в которое ты облачился, чтобы казаться нашим братом тебе очень к лицу. И я хотел бы, чтобы ты его никогда не снимал. Ты самый достойный бенедиктинец, такого только можно увидеть. Однако, продолжал Аббат, после некоторого молчания, не будем этим шутить. Вы знаете, Йоганнес, как я полюбил вас с того мгновения, когда познакомился с вами, как все возрастает моя сердечная дружба вместе с высоким уважением к вашему отличному таланту. Кого любят, о том заботятся. И эта забота заставила меня с боязнью наблюдать за вами все время, что вы здесь находитесь. В результате этих наблюдений я пришел к убеждению, от которого не могу отказаться. Давно уже я хотел открыть вам мое сердце. Я ожидал благоприятного момента. Он настал. Крейслер, отрекитесь от света. Вступайте в наш орден. Как мне нравилось. Крейслеру в аббатстве, как не хотелось ему продлить свое пребывание там, дававшее ему мир и покой, побуждая плодотворной художественной деятельности, предложение Абата неприятно поразило его, ибо он весьма далек был от мысли похоронить себя среди монахов, отказавшись от своей свободы. Хотя, по правде говоря, такая причуда уже как-то приходила ему на ум, и Абат, вероятно, это заметил. Удивленный он посмотрел на Аббата, а тот, не дав ему вставить ни слова, продолжал. «Выслушайте меня спокойно, Крейслер, прежде чем отвечать. Мне было бы радостно доставить церкви надежного служителя. Но сама церковь осуждает искусственные уговоры и хочет только возбудить искру истинного познания, дабы она вспыхнула светло, горящим пламенем веры, развея всякое заблуждение. Я хочу только раскрыть вам и довести до ясного сознания то, что, наверное, смутно теплится в вашей душе. Нужно ли мне говорить вам, Иоганз, о существующем среди мирян сумасбродном предубеждении против монастырской жизни? Будто бы только ужасная судьба Толкает человека в монашескую келью, где, отрекшись от всех наслаждений света, он обречен на непрерывную муку безотрадной жизни. Тогда монастырь был бы мрачной тюрьмой, где царит безутежная скорбь, а навеки потерянных радостях, отчаяние, безумие изощренных самоистязаний где сокрушенные бледные призраки влачат жалкое существование, изливая терзающий сердце страх в монотонном бормотании молитв.